Глава 8. Лунное сияние. Лютня звенела невероятно тонко. Странная тоскливая мелодия опутывала коварным хитросплетением паутины звуков. Уловив злотворную музыку, Гусян тоже почувствовал, как внутренности беспощадно сжимаются от воли. Но она быстро оценила ситуацию и заставила себя успокоиться. Недавно проснувшийся в Энкисин, уже поднялся с кровати и молчаливо стоял у окна, приоткрыв одну створку. Лунное сияние серебряным покрывалом ложилось на лицо мужчины. Бездонные глаза были устремлены в темноту, тень от его неподвижной фигуры тянулась за спиной длинным шлейфом. На первый взгляд Венкисин выглядел как бесстрастное каменное изваяние, но присмотревшись, можно было заметить в уголках его губ потаенную усмешку. В неясном лунном свете она дополняла исходящую от веньки потустороннюю ауру, усиливая его сходство с безжалостным злым духом. Почуяв небладное, Гусян сразу прикрыла уши, чтобы заглушить доносящийся снаружи мотив, и поскорее села в позу лотоса. Через несколько минут очищающей медитации она наконец-то избавилась от подкатившей горло дурноты. Тонкие пальцы Винкесина коснулись оконных решеток, и он тихо рассмеялся. Неужели дело дошло до Теньсуна, зачаровывающего? Его услуги стоят целое состояние. Поневоле задумаешься, чья жизнь ценится так дорого? Вдруг что-то просвистело в воздухе и ударилось в преграду со звуком, похожим на стук туго натянутых струн, а деку инструмента или на полет мелких камушков, которые чья-то рука метала в темную ночную бездну. Почти бесшумные броски удивительным образом разбили морок непрерывной мелодии. Так падение камня создает на водной глади едва заметную рябь, которая расходится кругами, достигая невидимых глазу пределов. Где-то в густой черноте песня лютни захлебнулась и стихла. Ваньки прислонился к раме и закрыл глаза прислушиваясь к происходящему. На его губах заиграла одобрительная улыбка. Вскоре лютня зазвучала вновь. На этот раз ее мелодия накатилась сокрушительным потоком, несущим в своих волнах свирепых чудовищ. Музыкант начал смертельную атаку и почти одновременно в соседней комнате пронзительно взвыл другой инструмент. Внимательный слушатель при желании опознал бы флейту, но при обычной игре Флейта не издавала оглушительных визгов, схожих с предсмертными воплями какой-то твари, разрываемой на мелкие части. Несмотря на отвратительный тембр, ответ был идеально рассчитан. Звуки жуткой флейты и колдовской лютни сплелись в ожесточенной борьбе. Пару мгновений и струны лютни лопнули. От внезапной тишины заложила уши. Ваньки продолжая стоять у окна, покачал головой. Древняя мудрость правдива. Мечнику суждено умереть от меча. Гусян облегченно выдохнула, утирая холодный пот со лба. «Скажите, господин, этот Цинь. Цинь, как его там? Он мертв?» «Если жив, теперь он бесполезный калека с разорванными меридианами. Смерть для него была бы лучшим исходом», — негромко ответил Ванькисин. Он распахнул окно настеж и продолжил. Еще тише, словно не желая кого-то беспокоить шумом. Асян. Жизнь такая интересная штука, что в ней все без исключения имеет цену. Использовать мелодии для убийства, безусловно, забавно. Но так недолго стать жертвой собственной уловки. Жертвой собственной уловки? Гусян чуть поддалась вперед, отчаянно пытаясь понять. Наткнуться на того, кто лучше владеет твоим оружием нетерпеливо объяснил Ванькисин. Гусян кивнула, обдумывая предупреждение, а затем задала новый вопрос. Чего радились к тому, кто сильнее, когда проще надавать тому, кто слабее? Лунное сияние окутало Ванькисина, сверкающей дымкой, когда он повернулся к девушке. Контр его фигуры казался выточенным из серебра, но выражение лица нельзя было разобрать. Спустя некоторое время он ответил. «Можно вообще никого не трогать и быть хорошим человеком, как я». После этих слов хороший человек Вэнь вышел через окно, оставив потерявшую дар речи гусян таращится ему вслед. Определенно Джо Цзышу не демонстрировал этой ночью вершины музыкального мастерства. Пару дней назад он сделал флейту от скуки, грубо вырезав ее ножом из придорожного бамбука. Флейта не получилась, в нотах отсутствовала гармония, Да и звучание оставляло желать лучшего, превращая любую мелодию в карканье вороны, подражающей соловью. Джоу отложил свое творение подальше и почти забыл о нем. Кто же знал, что придется участвовать в концерте? От первой же громкой ноты самодельная флейта треснула по всей длине. К счастью, метание камней раззадорило наемного убийцу и спровоцировало его на смертельную атаку. Поэтому для победы над Цинцуном хватило одного звука. Джоу Цзышу вернул противнику его же удар. При любом другом раскладе простецкой флейты было бы не угнаться за виртуозным звучанием лютни. Цинцун не без того наделал бед. Джан Чинлин выглядел так, словно его в воду макнули. Джоу Цзишу велел своему юному спутнику заткнуть уши, но конфу мальчишке оставляло желать лучшего, и без внутренних травм не обошлось. Желудок Джан Чин Лина вывернуло наизнанку. Мальчик побелел, как полотно, и покрылся испариной. Джо Цзышу забеспокоился, что парнишка не справится с повреждениями без посторонней помощи. Пренебрегая собственным восстановлением сил, он положил ладони на спину Джан Чин Лину и с нажимом произнес «Сосредоточься». Направляя течение Ци, он помог мальчику стабилизировать внутренние потоки энергии, и отстранился, лишь когда лицо Джан-Чинлина порозовело. Сам Джоу Цзышу к тому моменту покрылся потом с головы до пят. К счастью, до Тайху оставалось недалеко. Джоу Цзышу с прискорбием признал, что в противном случае он мог нарушить данное обещание и отказаться от сопровождения молодого господина Джана. Джоу Цзышу почти не накопил за жизнь добрых деяний. И потерпеть неудачу при первой же попытке стало бы дурным знаком. В Дзяньху не было человека, информированного лучше, чем бывший глава Тенчуан. поэтому Джоу Цзишу узнал своего противника, едва заслышав лютню. Легендарный Цзиньцунь зачаровывающий был евнухом, предпочитавшим обрежаться в женские одежды. Яркие цветные наряды, подобные пестрые раскраске опасных животных, предупреждали о его подлой натуре. Благодаря способности убивать людей, не оставляя следов, он стал известным наемным убийцей. Жизненный принцип Цинсуна отличался определенной простотой. Кто больше платит, тому он и служит. Поскольку тишина затянулась, коварный враг был либо мертв, либо при смерти. Если бы Джоу Дзышу обладал своей прежней силой, он не побеспокоился бы этим вопросом. Но раз сил стало в половину меньше, И уверенность сократилась вдвое. Джоу Цзишу не мог позволить Цинсуну выжить, поэтому применил неожиданную, но быструю и смертельную контратаку. В этот напряженный момент снаружи, прямо под окном, раздались аплодисменты. Нынче ночью межу мелодий и печальных и тоскливых, слыша сломанные ивы, кто же может не заметить, что о родине в печали думы на сердце упали. Сегодня под ярким светом луны и звезд флейта Джоу Сюна восхитительно дополнила пение лютни. Подобная элегантность исполнения доступна лишь истинному красавцу. Джоу Цзышу почти позавидовал чужому таланту нести чушь. Еще он с неприятным удивлением отметил, что снова прозевал приближение в С кем-то настолько неуловимым Джоу Цзышу было трудно справиться, даже на пике своих возможностей. Подобным мастерством в Дзяньху обладали всего три с половиной человека, включая и его скромную долю. Перейти кому-то из них дорогу было бы величайшей ошибкой. Сделав глубокий вдох, Джоу Цзишу распахнул окно и изобразил самое глупое выражение лица, какое только смог. Этому красавцу переспросил он, указав на свою кожу, покрытую желто-зелеными пятнами. Ваньки чуть не поперхнулся воздухом, узрев лицо, которое, хотя и не вызывало тошноту, но все же было тем, на что люди не пожелают взглянуть дважды. Ваньки поспешно отвернулся, предпочитая полюбоваться луной. Джоу Дзышу уселся на подоконник и проследил за взглядом Ваньки Сина. Полнолуние в эту ночь было особенно ярким, холодный жемчужный свет растекался в небе, как в прозрачной воде. Джоу попытался представить, кем из трех с половиной опасных личностей являлся господин Вэнь и по какой причине такой человек увязался бы за ним. Но чем дальше он гадал, тем запутаннее становились предположения. Джоу Дзишу чувствовал еле уловимое родство с Ванькисином, поэтому решил, что один из них не станет делать что-либо без всякого резона. Это означало, что за внешним преследованием кроется продуманный план. После длительных размышлений, так и не придя к стоящему выводу, Джоу Цзышу усмехнулся своему желанию что-нибудь расследовать. Старые привычки прилипали, как вторая кожа. Опустив взгляд, он заметил, что венкисин Син снова с восторженным интересом рассматривает его безупречную маскировку и улыбнулся шире. Вэнь Сюн, «Если тебе и в самом деле так любопытно, может, хочешь снять кожу с моего лица и убедиться, что под ней только мясо до да кости?» Ванкисин приподнял брови и неожиданно ответил. «Не буду возражать». Прежде чем эти слова растаяли в воздухе, его рука оказалась у висков Джоу Цзышу. Но последний был к этому готов. Он откинулся назад, прогнувшись в талии, и поднял ногу, чтобы ударить Вэньки по запястью. В считанные секунды они обменялись дюжиной молниеносных атак. У стороннего наблюдателя закружилась бы голова от попыток уследить за в размытое пятно движениями. Неудобная позиция на подоконнике сковывала Джоу Цзишу, поэтому, увернувшись от очередного выпада, он резко наклонился вперед, чтобы соскочить на землю. Все бы ничего, но глубокая ночь была не самым благоприятным временем для Джоу Цзишу, он так и не получил передышки после очередного беспокойного вечера, включающего сражение с бандой убийц, поединок с Сюндином и лечение Джан чинлина Стоило резко спрыгнуть с подоконника, и гвозди отозвались пронзительной болью. Джоу Цзишу промедлил всего долю секунды, но рука Ваньки Сина порывом ветра пронеслась к его груди, готовая нанести удар, и замерла. Увидев ладонь, застывшую над своим сердцем, Джоу Цзишу заговорил с невозмутимой улыбкой. Вэн сюн благодарю за милосердие, но был прерван той самой ладонью, поднявшейся к маске. Прикосновение не было мимолетным, пальцы Вэнь долго и медленно ласкали кожу, по-видимому, определяя, настоящая она или нет. Джоу Цзышу не успел отпрянуть, когда Гусян выглянула из соседнего окна, привлеченная подозрительным шумом за которым последовало еще более подозрительное затишье. Рассмотрев неожиданную сцену, девушка закрыла глаза обеими руками и вернулась в комнату, причитая «О, боги, как неприлично!» Вот именно согласился про себя Джоу Дышу. Вэньки -син самым что ни на есть серьезным лицом стоял так близко, что можно было услышать его дыхание. Зыбкий лунный свет делал картину двухсмысленной, На первый взгляд происходящее действительно могло показаться непристойным. Гусян так и не утешилась, продолжая голосить в глубине своей комнаты. «Я слепну, кажется, я слепну». Джоу Цзишу коротко кашлянул и отступил на шаг, мысленно призвав себя успокоиться. Он находил ситуацию весьма смешной и смущающей. Вэн определилась из чего сделано мое лицо. «Из человеческой кожи» признал Ваньки после долгого молчания. Джоу Цзышу закивал, демонстрируя безоговорочное согласие. «Поразительно, просто поразительно!» Ваньки уставился на своей ладони. «Ощущение такое, будто я касался живой плоти!» «Стыдно признаваться, но на самом деле я родился таким!» бесстрастно парировал Джоу Цзышу. Любой свидетель этой сцены, за исключением разве что Гусян, несомненно, пришел бы к выводу, Как минимум, один из этих двоих сумасшедший. Венки Син почувствовал, что исчерпал свои возможности. В последний раз, взглянув на Джоу Цзишу, он развернулся и пошел прочь. Но не к себе в комнату, а куда-то на улицу. Гусян снова высунула голову наружу и расплылась в ухмылке. «Ха! Господин пока не может принять действительность!» – выпалила она, закатив глаза – Держу пари, он отправился к своему симпатичному другу в бордель, чтобы залезать душевные раны. Отлично, теперь мы все сможем спать спокойно. Венкисин успел отойти на значительное расстояние, но его слова поплыли по воздуху, как нить, разматываемая ветром, и безошибочно отыскали маленькую насмешницу. «Асян, ты что-то хотела сказать? Я не расслышал». «Я сказала, что несу полный вздор». Легко сдалась Гусян и моментально скрылась внутри. Она хлопнула рамой так энергично, словно хотела придать словам вздор особенный вес. Джоу Цзышу наконец позволил себе выдохнуть и расслабиться. Он привалился к стене и сжал зубы, не издавая при этом ни единого звука. К счастью, боль от гвоздей накатила короткими импульсами. Джоу Цзышу переждал, пока не почувствовал себя немного лучше поправил одежду и вернулся в комнату. Казалось, эта ночь никогда не кончится. Через три дня Джоу Цзишу и Джан Чин Лин достигли поместья Джау в Тайху. В дороге мальчик похудел, так что и не узнать. Даже выражение лица стало другим. Тем не менее, как только перед ним отворились двери, староуправляющий уставился на юного гостя во все глаза. Прежде чем Джоу Цзишу успел представиться и объяснить цель их прибытия, Управляющий бросился к мальчику. «Ты, ты Чинлин! Ты ведь Чинлин, правда?» Убедившись, что так и есть, он закричал слугам у себя за спиной. «Скорее доложите господину, что молодой господин Джан здесь! Джан Чинлин жив!» Очевидно, известия о кровопаралитной резне в клане Джан докатилось и до этих мест. Не прошло и минуты, как сам хозяин Тайху Джау Цин, поспешным шагом явился на крыльцо. Джан Чинлин только взглянул на него и рухнул на колени. Пролилось немало слез, прежде чем Джао Цин официально поприветствовал мальчика. шумом и почестями путников сопроводили внутрь. Наконец-то Джао Цзишу смог перестать беспокоиться о том, что его предки будут жестоко преследованы на том свете. «Кто бы знал, что быть хорошим человеком – такое утомительное занятие!»